Глава сорок восьмая. Дракон и умная принцесса. «Это ненаучно», — настаивала на своем умная принцесса. «Почему?» — настаивал на другом не менее умный дракон. «Драконов не существует». Его гостья подняла кверху указательный палец. «Это доказанный факт». «Но почему?» — удивился ящер. «Вы не можете летать», — нашлась она. «Это противоречит всем законам аэродинамики». «Мойские жук и шмель тоже противоречат, но они летают», — возразил дракон. Девушка задумалась. «Значит, мы не все про них знаем, и там задействовано что-то еще». Ящер скромно улыбнулся и развел лапами. Принцесса смущенно потопталась на месте и решила зайти с ферзей. «Ни одно живое существо не может выдыхать огонь», — резюмировала она и победно улыбнулась. «Не согласен, юная леди», — авторитетно заявил он. Если мы возьмем два газа, которые при смешивании вступают в термическую реакцию с последующим выбросом энергии, проще говоря, пламени, то почему бы и нет? Допустим, живое существо вырабатывает газ, который на воздухе резко окисляется, и хлоп, пламя. Девушка округлила глаза и почесала переносицу. Потом вздохнула, махнула рукой и села на скамеечку у драконьей пещеры. И что теперь делать? риторически вопросила она и сорвала еловую веточку. «Собирать по осколкам и склеивать разбитую картину мира?» — подсказал хозяин жилища. — И это тоже, согласилась умная принцесса. Но как быть с тем, что меня похитил несуществующий персонаж? Выходит, я тоже не существую? Или мои представления о мире были ложными, а королевская библиотека неполной? И она зарыдала, закрыв лицо руками. Только еловая веточка покачивалась над ее макушкой, как знамя. — Да ладно тебе, — смущенно пробасил дракон. — Пошли лучше чай пить с земляничным вареньем. Оно прекрасно помогает при экстенсиональном кризисе и чудно настраивает контакт с самим собой. И если что, у меня есть замечательная библиотека и самый полный бестиарий мифических существ. — Правда? — гостья подняла голову, и ее слезы мгновенно высохли. — Тогда веди скорее. — Но сначала чай, — все-таки настоял он, с плюшками. — Угу, — согласилась девушка. Дракон, приглашающий, распахнул дверь в пещеру, надеясь, что Булька и Манька спят. Слишком рациональных принцесс их научным мировоззрением лучше готовить к встрече с реальностью постепенно. Ибо, чтобы поверить в сказку, им нужно много смелости и душевных сил. Это вам не банальная доказуемая алгебра.